о таинствах Православной Церкви. Таинство есть тайное, постигаемое только верою во Христа, действие Святаго Духа, когда Он, небесный утешитель и Творец наш, в видимых священнодействиях невидимо сообщает верующим божественные дары свои или благодать действием которой, освобождая их от рабства греху по мере молитвенного призывания, все немощное в душе их врачует и от всех злых действий волю их предохраняет. Наша православная христианская церковь приняла от апостолов и в течение веков хранит и неизменно совершает семь таинств.